«Об условиях я уже говорил, но появился один нюанс. Да вы не волнуйтесь, Беркут!» Неожиданно рассмеялся г а у п т ш т у р ф ю р е р чувствуя, что замысел его близок к осуществлению. «Право рисковать жизнью мы вас не лишим, прекрасно зная, что без этого жизнь теряет для вас всякий смысл. Но вы понимаете, что партизанщина — явление временное». Рано или поздно все, кто находится сейчас в лесах, будут перебиты, вымарут от эпидемии или попросту выйдут и сложат оружие. Ну, положим, исход партизанского движения видится мне иначе. с л о ж и т с л о ж и т лейтенант, кто оружие, кто головы, но даже те, кто сдастся, уже не будут иметь надежды на будущее, независимо от того. какими подвигами они прославились перед местным населением, кучкой старых женщин и стариков из окрестных сел. Ну, правда, кое-кто попытается перейти линию фронта, но поверьте, как только вы перейдете ее, вас сразу же посадят в концлагерь и будут долго выяснять, почему сразу же не вышли из окружения и не вернулись в части и вообще чем все это время занимались. А потом, в лучшем случае, штрафная рота. Так зачем вам ввязываться в эту историю? Я предлагаю сотрудничество на рыцарских условиях, при которых не пострадает ваше достоинство. к а к и е же? Группа остается в лесу, но действуют в ней лишь те, кто примет наши условия. Полагаю, Беркут достаточно авторитетен, чтобы к его вниманию прислушивались. Ну, а тех, кто не прислушается... Понятно. Итак, вы будете руководителем группы. В свою очередь мы всеми возможными способами пропаганды будем поддерживать легенду о бесстрашном Беркуте, приписывая ему даже те подвиги, которых он никогда не совершал. Конкретнее... диверсии, проводимые другими партизанскими отрядами и группами. — Это уже интересно. — Прослышав о вашей славе, в группу будут стекаться все, кто сочувствует большевикам. Ну а мы, естественно, будем вовремя нейтрализовывать их, отводя при этом от вас малейшее п о д о з р е н и я Ишь как, нейтрализовывать? — возмутился про себя Громов. Изобрел таки термин, чтобы не шокировать ранимого лейтенанта Беркута. Что же касается будущего, то давайте пофантазируем. Почему бы не допустить, что вы станете здесь у себя на Украине национальным героем, как, например, Хмельницкий, к о р м е л ю к Наливайка или кто там еще. Ну, вы знаете их имена лучше меня. Героем... который сразу же после поражения Москвы во избежание бессмысленного кровопролития с з а с т о и н с т в о м капитулирует перед победителем, а потом, по воле правительства рейха, отдающего должное его мужеству, будет назначен на какой-нибудь высокий государственный пост. Простите, г а у ш т у н ф ю р е р какого государства? Украинского в составе рейха? Впрочем, не следует принимать меня за чиновника, раздающего посты кресла. — А в случае поражения Германии? — Поражение? — удивленно переспросил Штубер, несколько замявшись. Такой вопрос Беркута явно не был предусмотрен в его подробно разработанном плане встречи с мятежным лейтенантом. — В случае поражения? — Вы или останетесь на Украине и будете продолжать борьбу с большевиками, или же присоединитесь к нам, к группе Скорцени, и станете разведчиком и диверсантом международного класса. Отто обещал, что я пробуду здесь ну, в крайнем случае до осени, а когда в Подольске м и с с и и моя будет закончена, влиятельные друзья — п р е д л о ж и т место с более подходящим климатом, например, Италию, Францию или Испанию. с к а р ц е н и Мне это имя ни о чем не говорит. Кто-то из итальянских фашистов? Вот видите, как все просто. б у д ь вы профессионалом, это имя, конечно, было бы вам известно. Он немец, но сомневаюсь, чтобы он был... р е в н о с н ы м национал-социалистом, демократом или еще кем-нибудь. Он верит в Гитлера лишь как в личность, равную себе. Подчеркиваю, как равную. Я убежден в этом. Впрочем, вскоре вы узнаете о с к о р ц е н е значительно больше. Со временем его будут почитать и на Украине. До сих пор нам вполне хватало своих национальных героев. Поднялся Беркут, считая, что разговор окончен. «Скажите, ваша группа подобрана из таких же профессионалов, как этот Скорцени?» «Разумеется, и вы сможете убедиться в этом?» В свою очередь поднялся Штубер. Фраза прозвучала несколько двусмысленно. «Если вы согласны, связь будем поддерживать через особо проверенных людей. кстати — А как вы отнесетесь к такому варианту? Несколько моих сорвиголов вливаются в вашу группу и действуют там под вашим командованием, а мне же отводится скромная роль комиссара. — Гаупштурнфюрер, комиссар СС. — Как вам такой чин? — Зря мои ваши фюрер-социалисты развязали эту войну. Зря! — рассмеялся Штубер. Если я стану комиссаром, тогда уж возможность разоблачения будет совершенно исключена, не так ли? Интересное предложение. Над ним стоит подумать. Тем временем о вас узнают в Берлине и, в частности, в управлении а б б р а Это военная разведка, а также в управлении СД. Через три-четыре месяца, если... Сотрудничество наше окажется плодотворным. Вы, лейтенант г р о м о в станете офицером СС. С повышением, конечно. А еще через пару месяцев мы с вами, уверен, будем беседовать в башнях куда более древних крепостей, чем это. Такого человека, как вы, наши общие друзья в здешнем болоте держать не станут. «Это уж точно». «Я должен принять решение сегодня же», — продолжил игру Беркут. Он не жалел, что эта встреча состоялась. Теперь об отряде рыцарей Черного леса у него было намного больше сведений, чем смогли бы дать допросы десятка пленных. «На это я и не рассчитывал, но трех дней, полагай, будет достаточно. По условиям, изложенным в письме, у вас есть даже десять суток. Они остаются в силе. Мои люди пока не будут знать п р а в д о личности, п о с е т и в ш и е меня сегодня. Так что чувствуйте себя не связанным никакими обстоятельствами. — Божественно! Выведите нас за ворота крепости. Только пистолетик свой оставьте на столе. — Странно, — проворчал штубер, надевая ремень. — А мне казалось, что между нами уже достигнуто... Полное взаимопонимание и доверие. Спешите это на недостатки моего характера. Не люблю неприятных неожиданностей.